Глава 34. Тор и Урдгард Локи. История о путешествии Тора и Локи в Урдгард, ещё одно название Йотнхи и Мородина великанов, описана в основном в младшей Эдде Снорри Стурлусона. В той форме, в какой Снорри донёс её до нас, история в сущности представляет собой средневековую сказку, которая свободно заимствует некоторые подлинные сюжеты из мифов эпохи викингов. Многие из них вполне узнаваемы по другим частям книги. Тор путешествует в Йотунхейм, Локи увязывается за ним, Тор возвращает жизнь ударами своего молота и так далее. Другие детали непочтительный тон, которым рассказывается история, герои, являющиеся незамысловатыми аллегориями абстрактных понятий. Великаны, отличающиеся докамизмом огромным размером и так далее, едва ли связаны с подлинными скандинавскими мифами. Скорее они относятся к средневековой литературе. Другие доказательства путаницы в рассказе Снорри это то, что Локи одновременно выступает в двух ролях. С одной стороны, это товарищ Тора по путешествию, с другой великан из Утгарда Локи, великан из Утгарда. В самом деле, в истории Дана в Саксонна Громате, который находится утгарда Локи, закованным в цепи, как это было с богом Локи, который слишком много предавал всех богов. Поскольку в скандинавских мифах Локи часто принимает сторону великанов и действует против богов, едва ли можно сомневаться в том, что Утгарда Локи это никто иной, как сын Ньорд и Фарбаути. Таким образом, вероятно, в эпоху викингов существовал миф о том, как Тор отправился навестить связанного Локи. Но это практически всё, что можно предположить из имеющихся доказательств. Всю историю восстановить невозможно. Какие-то части рассказа Снорри могут быть связаны с другим мифом, где говорится об одном из многочисленных путешествий Тора в Йотунхейм. Но если это и так, то за многие столетия миф был утрачен. Вместо более старого, подлинного, дохристианского мифа перед нами создана на его обломках сказка Снорри. Почему Тор проиграл? Когда Тор и Локи отъехали далеко от Асгарда в запряженной козлами колеснице Тора, Их застигла ночь, и ночлегом предложили в доме, где жил фермер с семьёй. Чтобы отплатить хозяевам за их гостеприимство, Тор предложил на ужин своих козлов, зная, что это не будет для него потерей, и он вернёт их к жизни позднее. Перед тем как все приступили к еде, Тор постелил на пол козлиные шкуры и велел всем складывать обглоданные кости на них. У фермера было двое детей: мальчик по имени Тиальви и девочка Рёска. Несмотря на то, что сказал бог Грома, Тельви сломал одну из костей ноги, чтобы высасать из неё мозг, а потом положил её на шкуру вместе с другими. На следующее утро Тор проснулся рано, когда все в доме ещё спали. Он осветил козлиные шкуры и кости своим молотом, и козлы вернулись к жизни. Тем не менее, один из них хромал. Тор немедленно понял причину этого и впал в ярость. Фермера и его семью разбудили стоны и вопли бога Грома. Он убил бы их всех на месте, если бы фермер не пообещал отдать своих детей Тиальви и Ярёску ему в услужение. Тор согласился, и они вместе с Локи отправились в путь пешком, потому что козлы теперь не могли тащить колесницу. Группа направлялась в Йотнхейм. По пути они пересекли океан и густой дремучий лес. К вечеру путешественники пришли в огромный дом. Внутри никого не было, и они решили провести там ночь. В середине ночи путников разбудило страшное землетрясение. Выбежав наружу, они обнаружили спящего великана. Воздух из его ноздрей и заставлял землю колебаться и дрожать. Тор сжал в руке свой молот и уже собирался ударить своего врага, но в последний момент гигант проснулся и, казалось, был доволен или хотя бы обрадовался, увидев Тора и его товарищей. Великан назвался Скрюмером, зубило и сказал, что уже знает, с кем ему довелось встретиться. Скрюмер поднял свою перчатку, Огромный дом, где ночевали Тор с товарищами, и предложил себя им в попутчики. Несмотря на свои опасения, они согласились, потому что хотели иметь местного проводника, и пошли вместе через тёмные леса и крутые холмы. Вечером путники разместились под могучим древним дубом. Скрумер собрал всю провизию в свой мешок, и когда великан уснул, Тор взялся мешок развязывать. Но оказалось, что бог не в состоянии распутать узлы, завязанные гигантом. Это так разозлило Тора, что он ударил спящего скрумера молотом по лбу, надеясь убить его. Но великан только проснулся и спросил, не листок ли с дерева упал ему на голову. Позже ночью великан стал так сильно храпеть, что его храп разносился по долине как гром. Тор, раздражённый из-за того, что не мог уснуть, и всё ещё ищущий предлоги убить гиганта, попытался второй раз ударить его молотом по голове. Но как и раньше, скрумер проснулся и спросил, не жёлт ли упал ему на голову. Перед рассветом Тор решил попытаться еще раз прикончить Скрюмера, но когда великан проснулся, он спросил, не птицы ли сидят над ним на дереве и стряхивают какую-то грязь с ветвей ему на лицо. Скрюмер покинул Тора и его товарищей, и компания продолжила путь к замку под названием Утгарт. Примерно в полдень путешественники добрались до места. Ворота были заперты, и рядом никого, чтобы их отпереть. Но Тор с товарищами обнаружили, что достаточно легко могут пролезть между прутьями ограды. Оказавшись внутри, они нашли палаты, где мужчины ели и пили. Среди них был икон он великан Утгарда Локи, который немедленно узнал гостей и начал насмехаться, как они маленькие по сравнению с ним самим и его людьми. Желая спасти своё достоинство и честь товарищей, Локи гордо заявил, что никто в этом замке не сможет съесть свою пищу быстрее, чем он. Утгарда Локи предложил ему доказать, что он не хвастается, и устроить соревнование с одним местным жителем по имени Логи. Огонь Перед ними поставили корыто с мясом. С одного конца был Локи, а с другого — Логи, а зрители смотрели, кто первый доберется до середины. Они сделали это одновременно, но Локи съел все мясо со своего края, а Логи — мясо, кости и даже само корыто. Локи, очевидно, проиграл. Тьяльви, который был известным своей быстротой бегуном, предложил соревнования с кем угодно из замка. Утгарда Локи привел мальчика на дорожку и назначил его соперником Хуги — мысль. К тому времени, когда Хуги добрался до финишной черты, он настолько опережал Тьяльви, что побежал назад, чтобы встретить своего противника. Они побежали еще раз, и снова Хуги опередил Тьяльви на расстояние полета стрелы. Третий раз Тьяльви показал себя еще хуже. Он был на середине дорожки, когда Хуги финишировал. Затем Тор вызвал любого из замка на состязание в питье, в чем у него были немалые умения. Утгарда Локи послал одного из своих слуг за рогом для питья, из которого пили его люди. Когда рог положили перед Тором, Утгарда Локи сообщил, что тот, кто выпьет этот рог с одного глотка, считается опытным петухом. Тот, кому понадобится два глотка, достойным. А с трех глотков его осилит любой из собравшихся. Тор сделал огромный глоток. Когда же перехватило у него дыхание, и он оторвался от рога и посмотрел, как идет дело, то увидел, что напитка против прежнего почти не убавилась. Так что Бог Грома сделал вторую попытку. Он глотал и глотал, пока хватало дыхания. На этот раз уровень жидкости значительно понизился, но большая часть всё ещё оставалась в роге. Третий глоток был ещё более значительным, чем первые два, но в конце напиток всё ещё оставался. Как бы то ни было, к тому моменту Тор не мог больше пить и сдался. Когда Урдгарда Локи предложил Тору просто поднять с пола его кошку, но Тор не смог этого. В ярости бог Грома вызвал любого в замке на поединок с ним. Пытаясь нанести оскорбление, Утгарда Локи указал на старую женщину Элли, старость, которая была одной из его служанок. Но великий бог проиграл и этот конкурс. После него Утгарда Локи решил, что больше соревнований не будет, и путешественники остались ночевать в замке. Утром они встали и собрались уходить. Показав гостям замок, Утгарда Локи рассказал о том, что действительно произошло во время соревнований. Теперь, когда ты уходишь из города, надо сказать тебе всю правду. Пока я жив и властен решать, не бывать тебе в нем снова. Обманул я твои глаза. Ведь это я повстречался вам в лесу. А когда пришлось тебе развязывать котомку, она была стянута волшебными путами, потому ты не мог найти, откуда их надо распутывать. А потом ты трижды ударил меня молотом. Был первый удар слабее прочих, но хватило бы и его, чтобы убить меня, если бы только попал он в цель». Ты ведь видел скалу подле моего чертога, и на ней три четырехугольные впадины, одна глубже прочих. Так кто следы твоего молота? Так же было и с играми, когда вы состязались с моими слугами. Первым состязался Локи. Он сильно проголодался и ел быстро, но тот, кого звали Логи, был огонь, и сжег он не только мясной корыто. Когда же Тьяль выбежал в запуске с тем, кого называли Хуги, так Хуги — это моя мысль. И нельзя было ждать от Яльвы, чтобы он поспорил с ней в скорости. Когда ты пила из рога, казалось тебе, что ничего не получается, но на самом деле чудо тогда свершилось, которое я никогда не счёл бы возможным, ведь другой конец твоего рога был в море, а ты не заметил. Выйди к морю, ты теперь увидишь, сколько ты выпила из него воды. Моя кошка это на самом деле мировой змей. Едва достал у него длины удержаться на земле хвост и гриву. И так высоко ты поднял руку, так близко было до неба. Великое чудо удалось тебе и тогда, когда ты так долго сопротивлялся, сражаясь с Элли, старостью, и упал только на одно колено. А теперь правду сказать мы распрощаемся, и для обеих сторон будет лучше, чтобы вы больше ко мне не приходили. Тор был так разозлен этими унесительными хитростями, что поднял свой молот и приготовился сокрушить и Утгарда Локи, и его замок. Но когда обернулся, чтобы сделать это, позади не было ни великана, ни замка, только широкое пустое поле.